Сами осуществлять, например, розыск и опрос свидетелей, выявление следов преступления в отдельных случаях и личный осмотр подозреваемого, его жилища и прочее. А затем все собранные доказательства его вины представлять в суд. Публичные власти, по сути, становились безучастными к проблемам обвинителя. Исход дела в суде решали те доказательства, которые представлял обвинитель, потерпевший от преступления. Однако должностные лица органов государственной власти и управления проявляли реагирование на несоблюдение гражданами, в том числе и иностранными установленного политического и экономического режима в государстве. Они также охраняли неприкосновенность особо императора, царя, правителя и других высших должностных лиц и государственных деятелей. В связи с этим существовала определенная система поисковых мероприятий для выявления готовящихся покушений, заговоров и прочее. В то же время состоятельные граждане из числа потерпевших от преступлений нанимали для поиска преступников, их задержания, возвращения украденного и прочее других лиц, частных сыщиков. Их использовали и рабовладельцы для розыска сбежавших рабов. В процессе дальнейшего развития рабовладельческих государств возникли специализированные органы или подразделения, которым вначале вменялась в обязанность охранять общественный порядок и государственную собственность в больших городах, а затем и общественную безопасность граждан. Это были полиция и ночная стража. Слово «полиция» произошло от греческого слова «полис», то есть «город». Во времена императора Августа в Риме существовал целый корпус ночной стражи, который насчитывал 7 тысяч человек, разделенных на когорты. При осуществлении своих охранных функций – Они также задерживали или вели розыск лиц, подозреваемых в нарушении общественного порядка и спокойствия, убийствах, грабежах, кражах, как правило, по горячим следам. При этом организаторами сыска преступников, их задержания, проведения допроса, обыска и прочее, являлись старшие полицейских групп ночных стражников, а также их непосредственные начальники, например, центурионы. Организации сыскной деятельности в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступлений, посягающих на честь, жизнь, здоровье, имущество императора, членов его семьи, а также высших должностных лиц в государстве, занимались определенные чины. Например, в Римской республике ими были префекты, «преторы» и «кветоры». Однако по некоторым особо опасным государственным преступлениям, связанным, как правило, с заговорами, организацию сыска нередко брал на себя личный император. Субъектами негласного сотрудничества с органами государственного управления в Римской империи Являлись определенные категории лиц – проститутки, актеры, вольно отпущенные бывшие рабы, торговцы в общественных местах, хозяева гостиниц, товерин и другие. Нередко использовался такой соскной прием, как внедрение тайных агентов в среду заговорщиков и иных преступных группировок. В одних случаях такие негласные сотрудники действовали самостоятельно, но под непосредственным тайным руководством представителя органа государственного управления или полиции. В других случаях они действовали под руководством другого внедренного агента. Организаторами храмового сыска являлись прежде всего высший орган религиозного учреждения